Глава 47. 14 мая, 17.17 -17 по надерскому поясному времени. Восточно-Сибирское море. Джейсон прикрыл ладонью рот, борясь с рвотными позывами. «Что это за вонь?» Молодой программист поспешил нагнать своих товарищей, углубившихся в тоннель. Мгновение назад он остановился, чтобы проверить видеокамеру. После того, как все покинули пещеру в толще магнитного железняка, устройство снова заработало. Что самое главное, сильное магнитное поле никак не повлияло на уже отснятые кадры. Ни в коем случае нельзя это потерять. Торопясь следом за остальными, Джейсон снова начал снимать на видео стены тоннеля. Их поверхность покрывали изображения утыканных шипами лиан, свисающих листьев и раскрытых цветков. Казалось, он идет по окаменевшему саду, выращенному самой горгоной медузой. Продолжая вести съемку, Джейсон вынужден был следить за тем, чтобы не задеть за стены. Каменные колючки так и норовили схватить его за одежду. Некоторые из них выступали из стены на целый фут, словно отпугивая незваных гостей. Когда Джейсон наконец нагнал своих спутников, зловоние стало просто невыносимым. У него слезились глаза, чего не было даже от сероводорода из бурлящего грязевого источника. И страдал не он один. «Здесь воняет тухлым мясом», — пробормотала Анна, — «как будто кто-то сдох на жарком солнце». На ее слова откликнулась Элла, шедшая впереди вместе с Грэем и Сейхан. «Быть может, именно этот запах напугал Марка и Кейна. Определенно, мне очень хочется повернуть обратно». Джейсон понимал, что на самом деле это не так. Войдя в тоннель, ученая-ботаник быстро двигалась вперед, и эта спешка не имела никакого отношения к тому, что время поджимало. Все дело было в ее стремлении увидеть своими глазами сад гиперборейцев. Впереди усиливалось сияние, которое первой заметила Сейхан. Оно было еще далеко не ослепительным но уже достаточным для того, чтобы продолжать путь без фонариков. Когда маленький отряд достиг выхода из тоннеля, впереди послышались восторженные восклицания. Джейсон попытался рассмотреть, в чем дело, однако стоящие перед ним загораживали ему вид. В конце концов Амрын отступил в сторону, давая возможность Джейсону протиснуться вперед. «Келет» — пробормотал он одно единственное слово на своем родном языке. Джейсон вспомнил значение этого слова. «Им назывались те, кто делил остров с богами Чукчей». «Келет. Злые духи». Джейсон протолкнулся в первый ряд. Все выстроились на каменной площадке у входа в обширную пещеру размером с футбольный стадион, но только своды нависали удушливо низко, увешанные сталактитами из известняка. Также они были покрыты трещинами, словно по ним хорошенько поработало молотком какое-то божество — Сотни сквозных щелей сияли солнечным светом, однако выбраться через них было нельзя, даже если б нашлась достаточно длинная лестница, чтобы добраться до сводов. Сверху пещера была наглухо закупорена льдом, однако свет проникал сквозь него, озаряя раскинувшийся внизу сад. Впрочем, в некоторые трещины на самом верху проглядывало лазурное небо, так что они, возможно, сообщались с открытым воздухом. «Осторожнее!» — предостерег Джейсона Грей. Бросив взгляд вниз, молодой программист отступил на шаг. Каменная площадка напоминала скорее морской берег. Плавно понижаясь на несколько метров, она скрывалась в чавкающей и листой жиже. Тут и там на поверхность прорывались отрыжки газов размером с пляжные мечи. Повсюду пенилась и бурлила горячая грязь. Кое-где возвышались каменистые островки, однако добраться до них без асбестовых сапог было невозможно. И тем не менее, все это блекло по сравнению с тем, что находилось дальше. По всему пространству, затянутой туманом испарений площадки, плавно колыхались побеги высотой по пояс, словно повинуясь действию невидимого ветра. Растения группировались пучками, разбросанными по всему залитому грязью полу. Резные листья загибались на концах, уподобляясь стиснутым кулакам. «Сад!» — зачарованно пробормотала Элла. «Он до сих пор существует?» Джейсон молча взирал на огромные листья, похожие на пальмовые, обрамленные длинными ресничками, которые соблазнительно подрагивали. Утыканные колючками стебли поднимали эти мясистые образования высоко вверх, словно в насмешку над настоящими цветками. «Как они могли здесь выжить?» – спросил Грей. «Полагаю, растения выходят из состояния спячки», – попыталась ответить ему Элла. «С приходом весны. Те из них, которым достается меньше света, выглядят пожелтевшими и поникшими, словно по-прежнему находятся в спячке». «Что вы хотите сказать в спячке?» – спросила Анна. В Арктике мхи и другие растения, и даже насекомые, пчелы, муравьи, пауки и некоторые виды гусениц зимой замерзают для того, чтобы ожить весной, — объяснила Элла. Что же касается этих растений, несмотря на то, что здесь под землей постоянно тепло, они, скорее всего, зимой впадают в спячку, поскольку на протяжении нескольких месяцев не получают никакого света. Анна подняла взгляд вверх. Значит, их оживляет возвращение солнечного света? А может быть, возобновление источника питания? Элла указала на кружащиеся раи мошкары и жужжащих мух. Арктика, даже эта приполярная область, далеко не безжизненная пустыня. На самом деле здесь полно всякой живности. Попробуйте прогуляться по тундре. Одних только комаров там столько, что они выпьют из человека всю кровь до последней капли. А во льдах разлагающиеся водоросли, дохлая рыба и туши дохлых тюленей, моржей, птиц и даже белых медведей привлекают полчища прожорливых насекомых. — Значит, вот чем здесь так отвратительно воняет, — спросила Харпер. — Дохлыми животными? — И да, и нет, — ответила Элла. — Такой запах, похожий на смрад разлагающейся плоти, испускают сами саркофагас, тем самым привлекая насекомых. «Но как им удается выжить в этой обжигающей грязи?» – спросил Джейсон. «Я обливаюсь потом, лишь стоя рядом. Должно быть, в стеблях есть какая-то защита. С участием соединений кремния или углерода. Готово поспорить, эти плотоядные растения получают дополнительные питательные вещества прямо из грязи, поскольку она постоянно обновляется, поднимаясь в пещеру из глубины». «Быть может, в летние месяцы в растениях также проходит процесс фотосинтеза?» «И все-таки питаются они не только этим», — вмешалась Сейхан, указывая на один каменистый островок. Джейсон сделал шаг в сторону, чтобы было лучше видно. И сразу же пожалел об этом. Впрочем, такую картину можно было увидеть в разных местах. Словно прибитые к далеким берегам, вокруг всех таких островков скопились кости, подобные плавающему на воде мусору, покрытые сернистым налетом, своим цветом, напоминающим камень. Джейсон узнал увенчанные рогами черепа северных оленей и овцебыков, клыкастые останки моржей. Были также и человеческие черепа, многие десятки, если не сотни, а также ребра, длинные массивные кости, длинные цепочки позвонков. «Определенно эти крупные животные не забрели сюда по своей воле», — заметила Сейхан. Похоже, даже Элла была потрясена увиденным. Судя по всему, садовники кормили свои растения. «А что насчет тел, оставшихся в лагере?» – спросила Харпер. «Высушенные останки растений, выросших на них, очень напоминают то, что посажено здесь». «Быть может, это и есть та самая опасность, о которой все предостерегали», – встревоженно произнесла Элла. «Возможно, споры этих растений заразны и распространяются в плодородной почве». «То есть в нас?» – уточнила Анна. «Возможно, в любых теплокровных животных. Однако в настоящее время я не вижу ни одного плодоносящего растения. Быть может, они становятся опасными только в какое-то определенное время года». «Подобный прием помогает распространению биологического вида, используя носителя для переноски созревших семян на другую территорию». «Если так, неудивительно, что растения посчитали опасным», – сказал Грей. Если оно вырвется отсюда и распространится, в этом случае понятие «агрессивный биологический вид» приобретет совершенно новый смысл. Ну а те люди в лагере стояла на своем Харпер. Возможно, первоначально их плоть кормила растущие растения, однако затем без солнечного света, без насекомых и других питательных веществ они погибли. Нам пора подниматься наверх, решительно отвернулась от жуткого зрелища Сейхан. Мы и так уже потеряли много времени. Здесь выхода нет. Мы кое-что упустили, остановила ее Элла. Она указала на пару медных лодок слева, которых Джейсон даже не заметил. Также там были закупоренные сосуды и одеяния из плотной кожи, в том числе шапочки, висящие на медной вешалке. Джейсон сообразил, что эта одежда полностью соответствует нарядам крошечных фигурок на диораме, изображающей работу с растениями. Несомненно, гиперборейцы выращивали этот огород, чтобы добывать лекарственные снадобья. Элла обвела рукой все это снаряжение. Должно быть, они нашли способ жить в гармонии с этими растениями. Этим можно будет заняться позже, Грэй махнул рукой, приглашая ее присоединиться к остальным. Первым делом мы должны сообщить всему миру об этом месте, о скрытых здесь чудесах и опасностях. Неохотно кивнув, ученая-ботаник развернулась, готовая следовать за ним. Спохватившись, Джейсон вспомнил о том, какая задача была ему поручена. Подняв видеокамеру, он шагнул вниз по берегу и опустился на колено. Глядя в цифровой видоискатель, сделал панорамную съемку зловонного поля. Наведя камеру на ближайшее растение, находящееся всего в ярде от него, он снял крупным планом его дрожащие мясистые листья. «Достаточно!» — нетерпеливо окликнул его Грей. «Давай!» Единственным предупреждением стал дрогнувший голос командера. В видоискатель Джейсон увидел резкое движение. Длинный отросток метнулся вперед, подобно атакующей кобре. Он ударил отпрянувшего назад Джейсона в подбородок. Что-то больно укололо молодого программиста. Ему показалось, его ужалил огромный смертоносный шершень. Джейсон упал назад. Отросток опустился на камень. Какое-то мгновение он извивался, затем медленно вернулся к растению, оставляя на камне алый маслянистый след, капающий с острой колючки на конце. Джейсон отполз задом назад. «Что это было, черт побери?» Грей помог ему подняться на ноги. «Спасибо, я сам справлюсь». По всему телу Джейсона электрическим разрядом разлилась боль, такая невыносимая, что он не смог даже вскрикнуть. Открыл рот, но все его тело горело огнем. Он бессильно упал в объятия Грея. Его конечности судорожно дергались. Дыхание вырывалось порывами, силы полностью его оставили. Джейсон ждал, что вот-вот потеряет сознание, молясь о том, чтобы это произошло. Однако огонь оставался, просто собственное тело уже ему не принадлежало. Джейсон почувствовал, как его подняли. Немигающими глазами он увидел Грея, спешащего к нему. Услышал голос Харпер, однако ее речь представляла собой проникнутый паникой медицинский жаргон. Гемотоксин, нейротоксин, паралитическое действие, заражение добавило свое еще более страшное суждение Элла. Все вернулись в пещеру с грязевым источником. Но прежде чем Грей смог направиться к главному тоннелю, прогремели громкие взрывы. Джейсон узнал этот характерный звук. «Реактивные гранаты», — подтвердила его догадку Сейхан. «На нас напали», — Грей передал Джейсона кому-то другому. «Амрын, вы остаетесь за старшего. Пусть все остаются здесь. Харпер, Элла, Анна. Попробуйте стабилизировать состояние Джейсона». Поскольку голова пострадавшего была повернута в сторону, он увидел, как Грей и Сейхан бросились в тоннель. Привозмогая мучительную боль, Джейсон крикнул, пусть только мысленно, «Я жив! Я здесь!»